Глава сорок четвертая «И это не в стране чудес, то, чего не купит золото». Когда после разговора с директором Керри вернулась за кулисы, оказалось, что ей отведена другая уборная. «Вот ваша комната, мисс Маденда», — сказал ей один из служителей. Теперь ей больше не приходилось взбираться по нескольким лестницам в крохотную каморку, которую она делила с другой актрисой. Ей была предоставлена относительно просторная и комфортабельная уборная с удобствами, каких не знала мелкая сошка. Кэрри с наслаждением вздохнула. Её ощущения были сейчас чисто физическими, и разум пока почти не участвовал в них. По правде сказать, она вообще ни о чем не думала. Она отдыхала душой и телом. Мало-помалу комплименты, которые расточались по ее адресу, дали Керри почувствовать ее новое положение в труппе. Теперь уже никто не отдавал ей приказаний, ее только просили и при том весьма вежливо. Остальные члены труппы завистью поглядывали на неё, когда она выходила на сцену в своём скромном платьице, которого не меняла в продолжении всего спектакля. Все те, кто раньше смотрел на неё сверху вниз, теперь с своей вкрадчивой улыбкой, казалось, хотели сказать: "Ведь мы всегда были друзьями". Один только первый комик, роль которого несколько поблёкла по милости Кэри, держался холодно и неприступно. Выражаясь иносказательно, он отказывался лебезать руку, нанёсшую ему удар. Исполняя свою маленькую роль, Кэри мало-помалу начала понимать, что аплодисменты предназначаются именно ей, и это несказанно радовало её. Но почему-то у неё рождалось при этом смутное ощущение вины. Она как будто чувствовала себя недостойной всех этих почестей. Когда товарищи по сцене вступались с ней в беседу, она скомфуженно улыбалась. Самоуверенность и опломп подмостков были чужды ей. Мысль держать себя высокомерно никогда не приходила ей в голову. Она всегда оставалась сама собой. После спектакля она вместе с Лолой уезжала домой в экипаже, который предоставила ей администрация театра. А потом настала неделя, когда она вкусила первые плоды успеха. Не беда, что она ещё ни разу не держала в руках своего блестящего гонорара. Мир верил ей и так. Она стала получать письма и визитные карточки некие мистер Уизерс, о котором она понятия не имела, и который, бог весть откуда узнал её адрес, с вежливыми поклонами вошёл к ней в комнату. Простите, что я осмелился вторгнуться к вам. Я хотел бы спросить, не собираетесь ли вы переменить квартиру? Нет, я не думала об этом, простодушно ответила Кэрри. Я, видите ли, представитель Веллингтона, нового отеля на Бродвее. Вы, наверное, читали о нём в газетах. Кэрри действительно слыхала в последнее время о новом отеле, особенно славившемся своим великолепным рестораном. Так вот, продолжал мистер Уизерс. У нас есть сейчас несколько весьма комфортабельных номеров, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание, если вы ещё не решили, где поселиться на лето. Наш отель совершенство во всех отношениях: горячая вода, отдельная ванна при каждом номере, образцовая прислуга, много лифтов и тому подобное. Что же касается нашего ресторана, то вы, я полагаю, слышали о нём. Кэрри слушала мистера Уизерса, спокойно смотрела на него и спрашивала себя, не принимает ли её этот человек за миллионершу. А какие у вас цены? спросила она наконец. Вот об этом я и хотел поговорить с вами по секрету, ответил мистер Уизерс. Наши обычные цены от 3 до 50 долларов в день. Господи, вырвалось у Кэри. Я при всём желании не могла бы платить таких денег. «Я вас прекрасно понимаю», — ответил мистер Уизерс. «Но позвольте мне объяснить вам, как обстоит дело. Я сказал, что это наши обычные цены, но, как и всякий другой отель, Веллингтон имеет и особые цены. Возможно, что вы не подумали об этом, но ваше имя для нас очень много значит». «А-а-а», — вырвалась у Керри, которая начала, наконец, соображать, в чём дело. «Ну, конечно, репутация каждого отеля зависит от того, кто в нём живёт. Известная актриса, и он вежливо поклонился, а Кэрри зарделась. Привлекает к отелю внимание и, хотя вы, быть может, этому не поверите, хороших постояльцев». «Так-так», — рассеянно пробормотала Кэрри, взвешивая в уме своеобразное предложение гостя. «Ну вот». Продолжал мистер Уизерс, вертя в руках мягкую шляпу и постукивая по полу носком лакированного ботинка. Мы хотели бы, чтобы вы переехали к нам. Цена не должна смущать вас. Скажу больше, об этом не стоит даже говорить. На летнее время подойдёт любая цена. Назовите сами цифру, которая не будет для вас обременительной. Кэрри хотела было прервать его, но мистер Уизерс, не дав ей вставить ни слова, продолжал Вы можете зайти к нам сегодня или завтра, конечно, чем скорее, тем лучше. И мы предоставим вам на выбор наши лучшие комнаты с окнами на улицу. Вы очень любезны, ответила Кэри. Я буду рада поселиться у вас, но я хотела бы платить, что следует. Я не желаю, пусть это вас не тревожит, прервал её мистер Уизерс. «Этот вопрос, уверяю вас, мы сумеем разрешить так, что вы будете вполне довольны. Три доллара в день не слишком много для вас, но вот это и нас вполне удовлетворит. Вы будете вносить плату к Лерку в конце недели или в конце месяца, как вам удобнее, и будете получать от него расписку в том, что за комнату уплачено сполна по обычной цене». Мистер Уизерс умолк, ожидая ответа. «Так вы зайдете взглянуть на комнаты?» Добавил он, видя, что Кэрри колеблется. Я с удовольствием зашла бы, но сегодня утром у меня репетиция, ответила Кэрри. Я не предлагаю вам идти сейчас же. Заходите, когда вам будет угодно, может быть, сегодня во второй половине дня. Хорошо, согласилась Кэрри. Но вдруг она вспомнила про Лолу, которой не было дома. Я совсем забыла, сказала Кэрри. У меня есть подруга, которая будет жить там, где живу и я. О, прекрасно, любезно согласился мистер Уизерс. Вам предоставляется решать самой, с кем вы пожелаете жить. Мы устроим всё так, как вам будет угодно. Он отвесил поклон и отступил к двери. Итак, мы можем ожидать вас около 4? Да, ответила Кэрри. Я сам буду в отеле и покажу вам комнаты сказал мистер Уизерс и вышел. После репетиции Кэрри рассказала об этом Лоле. "Они так и сказали?" воскликнула Лола, представляя себе мистера Уизерса как целую группу директоров. "Какая прелесть! Вот чудеса-то! Такой роскошный отель. Мы там однажды обедали, помнишь?" "Да, помню", ответила Кэрри. "Трудно даже представить себе что-нибудь лучше этого отеля". Значит, мы сегодня сходим туда перед спектаклем, сказала Кэрри. Мистер Уизерс предложил им три комнаты с ванной во втором этаже. Комнаты были отделаны в шоколадных и тёмно-красных тонах. Ковры и портьеры были в тон обоев. Три окна выходили на суетливый бульвар, другие три на боковую улицу. Номер состоял из двух очаровательных спален, где стояли кровати, белые и мальц бронзой, такие же шифоньеры и белые стулья, отделанные оборками из лент, и гостиной, где был концертный рояль, массивная лампа с великолепным абажуром, письменный столик, несколько огромных мягких качалок, позолоченная шкатулка со всякими причудливыми мелочами и книжные полки. На стенах висели картины, на диванах были разбросаны подушки, на полу стояли скамеечки для ног, обитые коричневым плюшем. Такие комнаты обычно стоили 100 долларов в неделю. "О, как чудесно", воскликнула Лола после того, как подруги обошли комнаты. "Да, здесь удобно" сказала Кэрри и приподняв кружевную занавеску, посмотрела на кишевший народом Бродвей. Ванная была светлая и просторная, стены выложены белым кафелем, ванна мраморная с синим бордюром и никелированными кранами, большой сверкающий боковыми гранями трильяж на стене и электрические бра в трёх местах. Вас это удовлетворяет? спросил мистер Уизерс. Вполне, ответила Кэрри. В таком случае, комнаты к вашим услугам, когда бы вы ни пожелали переехать сюда. Перед вашим уходом мы передадим вам ключи. Кэрри обратила внимание на устланный коврами коридор, мраморный вестибюль и эффектную приёмную. Только в мечтах она рисовала себе подобную красоту и уют. Как ты думаешь, не переехать ли нам сразу? предложила она Лоли, улыбаясь при мысли об их скромной комнате на 17-й улице. Но, «Ну, разумеется, сейчас же согласилась та. На следующий день их сундуки были отправлены на новую квартиру. Однажды в пятницу, когда Кэрри переодевалась после утреннего спектакля, к ней в уборную постучались. Она взглянула на поданную мальчиком карточку и даже вздрогнула от неожиданности. «Передайте, что я сейчас выйду», — сказала она, снова посмотрев на карточку и тихо добавила. «Миссис Вэнс». «Ах вы, плутовка!» — воскликнула та при виде Кэрри, направлявшейся к ней навстречу через пустую сцену. «Как же это случилось?» — Кэрри весело рассмеялась. Её бывшая приятельница не проявляла ни малейшего смущения. Можно было подумать, что только случайно они так долго не встречались. "Я и сама не знаю", ответила Кэрри, снова почувствовав симпатию к этой красивой и в сущности доброй женщине. "Вы знаете, я увидела в воскресной газете ваш портрет и сразу узнала вас. Но ваш псевдоним совсем сбил меня с толку. Я решила, что это или вы, или женщина удивительно похожая на вас. Пойду и узнаю сама, подумала я. Никогда в жизни я не была так изумлена. Ну, как же вы поживаете? Благодарю вас. Хорошо, ответила Кэри. А вы? спросила она. Очень хорошо. Ну, боже, какой успех, дорогая, какой успех! Газеты только о вас и пишут. Воображаю, как вы возгордились. Я почти боялась идти к вам. Ах, что за вздор. Кэрри даже покраснела. Вы знаете, что я всегда рада вам, как бы ты ни была, но я вас разускала. Не поедете ли вы ко мне пообедать? Где вы живёте? В отеле Веллингтон. Ответила Кэрри, и в голосе её невольно зазвучали горделивые нотки. "Вот как?" воскликнула миссис Венс, на которое название отеля произвело должное впечатление. Миссис Венс тактично избегала справляться о Герствуде, о котором она не могла не подумать, находясь в обществе Кэрри. Она не сомневалась в том, что Кэрри ушла от него. Об этом не трудно было догадаться. Благодарю вас, но сегодня я, к сожалению, не могу. Отклонила Кэрри предложение приятельницы. У меня очень мало времени. К половине восьмого я должна вернуться в театр. Но, может быть, вы пообедаете у меня? Я была бы очень рада, но никак не могу, ответила миссис Венс, с жадностью разглядывая Кэрри. Я дала слово, что буду дома в 6 часов. Быстро взглянув на крохотные золотые часики, приколотые у неё на груди, Она добавила: Мне пора. Когда же вы зайдёте к нам, если вы вообще собираетесь нас навестить? Когда вам будет угодно, сказала Кэрри. В таком случае, завтра, хорошо? Мы живём в отеле Челси. Опять переехали? со смехом воскликнула Кэрри. Да, представьте себе. Не могу больше полугода оставаться на одном месте. Так помните, я вас жду в половине шестого. Хорошо. Не забуду ответила Кэрри долгим взглядом провожая приятельницу. У неё мелькнула мысль, что теперь она стоит на социальной лестнице не ниже этой женщины, а, пожалуй, даже и выше. Что-то в манерах и в внимании миссис Венс подсказывало ей, что теперь она, Кэрри, может держаться покровительственно. Как и накануне швейцарка Зено подал Кэрри несколько писем. Началось это уже с первого спектакля. Кэри заранее знала их содержание. Любовные записки не были новостью для артисток. Кэри вспомнила, что первое такое послание она получила ещё девочкой в Колумбия-Сити. А с тех пор, как она стала выступать в Кардобалете, её не переставали умолять о свиданиях, и эти письма доставляли ей и Лоли, которая тоже их получала, минуты бурного веселья. Но теперь письма стали приходить пачками. Джентльмены, накопившие большие состояния, перечисляли все свои добродетели, не исключая экипажей и породистых лошадей. Одно такое письмо гласило: У меня миллион долларов чистоганом. Я мог бы окружить вас какой угодно роскошью. Вы ни в чём не знали бы отказа. Я говорю об этом не потому, что желаю хвастать деньгами, а потому что я люблю вас и почёл бы за счастье выполнять каждое ваше желание. Только любовь побуждает меня писать вам. Не согласитесь ли вы уделить мне полчаса, чтобы я мог лично высказать вам свои чувства? Те письма, которые Кэлли получала, пока жила с Лолой Осборн на 17-й улице, она прочитывала с большим интересом, хотя впрочем без всякого восторга, чем те, которые начали поступать после её переезда в роскошные апартаменты отеля Веллингтон. Но даже и тут её цыславие или то сознание собственных достоинств, которое в более бурном своём проявлении называется цыславием, не было настолько пресыщено, чтобы эти письма ей наскучили. Преклонение в любой форме никогда не приедалось и было, конечно, приятно ей, но она прекрасно понимала разницу между своим прежним и нынешним положением. Раньше у неё не было славы и не было денег. Теперь Пришло и то, и другое. Раньше она не знала преклонения, никто не предлагал ей своей любви. Теперь пришло и то, и другое. В чём же дело? Она улыбалась при мысли, что мужчины вдруг стали находить её более привлекательной. Всё это только делало её более холодной и равнодушной. Пойди-ка сюда, сказала она Лоле. Посмотри только, что пишет этот субъект. И придавая голосу оттенок томности, она прочла: "Не согласитесь ли вы уделить мне полчаса? Подумать только. Ох, как мужчины глупы. Судя по письму, у него уйма денег", заметила практичная Лола Озборн. "Они все этим хвастают", возразила Кэрри. "Почему бы тебе не принять его?", продолжала Лола. "Отчего ж не послушать, что он хочет сказать?" Очень он мне нужен, рассердилась Кэрри. Я прекрасно знаю, что он хочет сказать. Не желаю я таких встреч. Лола уставилась на неё широко раскрытыми глазами, в которых плясали весёлые огоньки. Что же он, укусит тебя? воскликнула она. Ты бы только позабавилась. Но Кэрри покачала головой. И странные же ты права, заметил маленький голубоглазый воин Рампы. Фортуна начала осыпать Керри своими дарами. Несмотря на то, что повышенного жалования она ещё не получала, весь мир, казалось, рад был открыть ей неограниченный кредит. Не имея наличных денег, она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Эти великолепные комнаты в Веллингтоне, они достались ей чудом. Двери элегантных апартаментов, которые занимали супруги Венс в отеле Челси, всегда были для неё открыты. Мужчины посылали ей цветы и любовные письма, предлагали руку и сердце. И однако её по-прежнему оборевали мечты. Она нетерпеливо дожидалась первой получки 150 долларов. 150 долларов. Эта сумма оказалась ей волшебным ключом, открывающим все двери сразу. Она заранее рисовала себе всё, что она купит на эти деньги. Её воображение разыгралось беспредельно. Ей мерещились такие радости, каких никогда не было на земле. И наконец, настал долгожданный день. Сто пятьдесят долларов были выплачены ей тремя ассигнациями по двадцати, шестью по десяти и шестью по пяти долларов. В общей сложности это составило довольно внушительную пачку, которую кассир передал ей с улыбкой. — Прошу вас, мисс Моденда, — сказал он, — сто пятьдесят долларов. — Благодарю вас, — ответила Кэрри. Следом за нею к кассиру подошла одна из незначительных актрис, и Керри услышала, как он совсем другим тоном, почти резко спросил: "Сколько получаете?" Совсем ещё недавно она сама стояла вот так в очереди за своим скромным жалованием. Кэрри мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда она получала на сапожной фабрике четыре с половиной доллара, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Кэрри знала, что и сейчас, там, в Чикаго, в том же фабричном зале, сидят длинными рядами бедно одетые девушки — И стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь полуденного перерыва, чтобы наскоро проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достаётся им в 1000 раз труднее, чем Кэрри её 150 долларов. О, теперь всё давалось ей легко, и мир казался светлым и безмятежным. Охваченная радостным трепетом, она почувствовала необходимость вернуться пешком в отель и подумать на свободе, что теперь делать. Деньги быстро обнаруживают свою бессилие, если желания человека лежат в области чувств. Едва Кэрис выклюйся со своими деньгами, она убедилась, что в сущности не может придумать применения для них. Сами по себе, как осязаемая и видимая вещь, которую можно ощупывать и рассматривать, они забавляли её несколько дней, но это скоро прошло. Отель почти ничего не стоит ей. Туалетов у неё было достаточно, а между тем, через несколько дней ей снова предстояло получить 150 долларов. Однажды к ней явился театральный критик и попросил интервью. Это был автор тех легковесных фельетонов, которые сверкают хлёсткими определениями, обнаруживают остроумие журналиста и глупость знаменитостей, а в общем служат для забавы публики. Кэри понравилось критику. Он громкогласно заявил об этом, добавив однако, что мисс Маденда, конечно, хороша, мила и весела, но ей просто повезло. Это больно задело Кэри. Газета Герльд, устраивая спектакль в пользу своего фонда для доровой раздачи льда неимущим семьям, удостоила её приглашения выступить бесплатно в числе разных знаменитостей. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для неё, она увы не в состоянии была составить собственного мнения о предлагаемой вещи. И это тоже причинило ей боль. Потом ей пришлось положить свои деньги для сохранности в банк, и наконец она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для неё и не открылась. Постепенно она начала думать, что в её неудовлетворённости виновато летнее время. В городе не происходило ничего интересного, все спектакли были вроде того, в котором выступала она. Богачи 5-й авеню уехали, и их особняки были заколочены. Опустела и Медисон-авеню. По Бродвею слонялись актеры в поисках ангажемента на следующий сезон. В городе все затихло, вечера же у Керри были заняты работой. Все это рождало ощущение однообразия и скуки. «Не понимаю». Сказала она однажды Лоле, когда они сидели у окна и смотрели вниз на Бродвей. Я чувствую себя такой одинокой. А ты, Лола? Нет, ответила Лола. Во всяком случае редко ты нигде не бываешь. Вот в этом-то и беда. А куда же я могу пойти? возразила Кэри. О, мало ли куда? was кликнула Лола, которая тотчас же мысленно представила себе множество развлечений в обществе весёлых молодых людей. Ты ни с кем не хочешь встречаться? Я не хочу встречаться с людьми, которые пишут мне эти дурацкие письма, ответила Кэри. Я знаю, что они собою представляют. Не пойму я тебя, Кэри, сказала Лола, думая об успехе, выпавшем на долю подруги. Ты не должна была бы скучать. Тысячи людей пожертвовали бы годами жизни, чтобы только быть на твоём месте. Кэри долго молчала, глядя на проходившую мимо толпу. "Право, не знаю", пробормотала она. Кэри начала уставать от праздности.